Глава 1. На чужбине. Кувыркнувшись через голову, я едва успел нащупать ногой достаточную среди чахлой травы опору, годную для того, чтобы отпрыгнуть еще дальше, пользуясь инерцией движения. Вместо, где только что была моя пятка, через долю секунды воткнулся прямой длинный меч, в надежде проткнуть или порезать. Приземлившись, я танцевал пару шагов назад, с сожалением понимая, что отдаляюсь от оружия, повинуюсь все той же инерции, но маневр был необходим. Владелец меча, вместо того, чтобы схватиться за оружие, сделал на шаг больше, выбрасывая ногу в длинном пинке. Благополучно не попав в зону поражения этой длинной ноги, Разрезавший воздух чуть ли не со свистом, я мелкими шажками рванул вперед и вбок, заходя противнику в слепую зону. Это стало ошибкой. Ударная нога после пинка чудовищно быстро превратилась в опорную, а освободившаяся под номером 2 немыслимым пируэтом зацепила меня пяткой за затылок. Вновь пришлось изображать реактивный колобок. К моменту, как я вновь утвердился в приличной для любого разумного позе, когда голова сверху, а ноги снизу, мой оппонент вновь был вооружен и опасен. Более того, приближался ко мне приставным шагом с самой глумливой ухмылкой на лице. На выстрел в живот из-за вы выхваченного из-за пояса пистолета, оппонент отреагировал обиженно выпученными глазами. Затем, схватившись за пораженное место, упал на землю и принялся страдать. Я горестно вздохнул, вставая на ноги. Сколько раз мне еще тебе нужно повторять? Сев на корточке рядом с пораженным в область пуза эльфом, я трагично покачал головой. Ты можешь быть самым молодым мастером оружия во всей куатре, но бойцом это тебя не делает. ха ха и ы — информировал меня собеседник, пуча глаза и глотая ртом воздух. Только тебе стоит занять шаблонно-выигрышную позицию, как тут же распушиваешь хвост, начинаешь выделываться, играть на публику. Рефлекторно. Сколько раз мне еще надо будет тебе выстрелить в твое неумное тело, перед тем, как хоть что-то начнет доходить до головы, а, господин Карс? Лежащее тело, активно стонущее от легкой травмы брюха каучуковой пулей, принадлежало юноше эльфийской расовой принадлежности, едва достойному этого высокого звания. Я бы его назвал скорее мальчишкой, чей возраст успешно был замаскирован жилистым и прекрасно развитым телом, обещающим в зрелые годы достичь едва ли неорочьих размеров. Отрок действительно обладал выдающимся талантом, как во владении собственным телом, так и в оперировании разным холодным оружием, отдавая предпочтение длинному прямому мечу, а посему совсем безблагодатно считал себя воином. Из этих опасных заблуждений мы и пришли с его отцом Жаризом Карзом к выгодному соглашению, вылившемуся в ежедневные тренировки. Мелкому Тагару эти тренировки нравились ровно до момента, пока я не выстрелил в него первый раз, но прогрессировать юный меч и махатель откровенно отказывался. Это нечестно который раз выдавил эльфенок. «Я сильнее». «И сильнее, и умнее, и ловчее», легко и утешительно начал врать я, покачивая головой в такт словам. «Только вот лежишь мертвый. Можешь даже язык высунуть для убедительности». «А почему ты лежишь мертвый?» потому что ты подлый». «Над тобой вон Эльма ржет, почти в голос». А нет, уже в голос. Даже она понимает, что на войне правил нет. Любой безродный придурок с ружьем столетней давности выбьет тебе мозги, несмотря на род, талант, знания и деньги, которыми тебя дарила семья». Эльфы Куатры — народ прекрасный, с массой рыцарственных кодексов по всем своим сословиям, бесстрашный и высокоорганизованный. Не без недостатков, конечно, к которым можно отнести оголтелый расизм и ведизм, но кто без греха? Проблемой, которую я пытался решить с помощью куучуковых пуль, была слишком мощная идеологическая накачка подрастающего поколения, из-за которой местные молодые самураи были преисполнены всяческих иллюзий по поводу своего превосходства. Если это заблуждение их обычным бойцам могло бы помочь бежать под оружейным огнем, то вот для будущего полевого командира не самых простых операций, Тагара Карза, оно было категорически нежелательным. Парень попытался украдкой подсечь мне ногу, за что я с удовольствием но не сильно дал ему в ухо, посоветовав на будущее перед подлым ударом убирать с рожи все предвкушение собственным хитрым планом. Затем, подняв в очередной раз опростоволосившегося воина на ноги, легким тычком отправил его готовиться к предстоящему мероприятию. Через несколько часов мы собирались на охоту. Закончившая ухихикиваться Эльма тут же быстро поскакала галопом, в выделенный нам дом, чтобы бессовестно занять душ первый. Я лишь обреченно вздохнул, предвкушая Чепити на кухне, в ожидании, пока нас соизволит отмыться от собственной тренировки. Что же, как раз настроение, как следует подумать, подбить итоги. Послезавтра мы с Эльмой покинем этот относительно гостеприимный город, отправившись на первое наше задание. Слегка кислый цветочный чай обжег мне небо, а затем наполнил рот богатым органичным букетом вкусовых ощущений. Несмотря на всю свою узколобость, расизм и приверженность традициям, в некоторых вещах куатрианские эльфы были непревзойденными знатоками. Особенно это касалось их знаний гербологии, фехтования и сложных культурных церемоний. С другой стороны, меня еще нигде так сильно не ненавидели, просто за то, что я есть. Этот мир называется Кендра. Вполне хорошее и уютное местечко, если вы фанат времени английских индустриальных революций, дикого запада или просто истории про попаданцев. Фанатом чего-либо я не был, а вот попаданцем, вселенцам, вторженцем или засланцем, меня, как и многих других, сделал чрезвычайно странный местный бог, которого называют богом из машины, деусом, неверящим богом, а также едва ли не сотни других прозвищ. Как можно понять, он довольно сильно выделяется на фоне остальных богов, которыми богат этот мир. Он, этот деус, вселяет изъятые из земли души умерших в искусственные тела, создавая в его храмах а затем отправляет нас на охоту за хищными эволюционирующими тварями носящими странное общее название и хорники существа содержащие в себе и хор и на субстанцию позволяющую им практически бесконечно эволюционировать и развиваться за счет пожираемой плоти других существ зачем как и почему ему нужны случайные души случайных людей неизвестно но именно в результате этого процесса я тут и оказался приобретя новое тело жизнь и имя киды или должники слуги эмиссары охотники неверящего бога от нас требуется выплатить дол ему за новую жизнь убив энное количество тварей что не так-то просто сделать уклониться от выплаты нельзя созданное божеством тело будет всячески подталкивать на возвращение к охоте что нередко заканчивалось мучительной смертью неудачника не успевшего найти очередную жертву как можно понять жизнью кидов не сахар я стал счастливым исключением попавшись в лапы безумного ученого экспериментатора являющегося очень большой шишкой на каздамском архипелаге обители пиратствующих эльфов хартил ил по прозвищу механик смог отрезать меня от влияния бога из машины заменив некую часть моей энергетики донорским материалом, взятым от высокоразвитого и хорника, называемого Саведжем. Тем не менее, цели эксперимента добрый эльф почти не достиг, признав меня провалом. Но достаточно договороспособным и полезным, чтобы предложить работать на себя. На что я и согласился, пусть и с некоторым сомнением, которое со временем исчезло. Судьба одинокого бродяги может быть романтичной и лишенной неприятностей лишь по очень большому попустительству высших сил. На самом деле это грязь, постоянный поиск заработка, тотальное недоверие со стороны оседлых разумных, а заодно и риск получить нож в бок или Пулю в спину от своего же товарища бродяги, который может быть тебе товарищем лишь на страницах какой-нибудь фэнтези. Однако мне повезло, причем везло далеко неоднократно. С поручением, выданным мне механиком, все очень сильно не заладилось, но я все-таки смог кое-как его выполнить, доставив одного из его сыновей в куатру, На радость местным аборигенам, желающим отставить свою независимость, а заодно и прибрать к рукам чужую. Доставил я Хариона и адора не целиком, по пути парень потерял одну ногу по колено. Но и это было хорошим, учитывая обстоятельства результатом. Заодно, опять же, по дороге я получил себе спутник. Девочку-человека по имени Эльм Рид, сероволосое и сероглазое создание, когда-то проживавшее в детском доме. Последняя даже спасла мне жизнь, удачно воткнув в спину одной обезумевшей должницы длинный и острый нож. Четыре с половиной месяца назад я прибыл в Аркуат, отвоеванный эльфами у колонизаторов новой волны город, привезя с собой сына знаменитого механика, обязавшегося предоставить эльфам Куатры знания, необходимые для запуска производственных мощностей Аркуата. С тех пор Харион работал, пытаясь сотворить из кланового общества лесных эльфов современных промышленников с регулярной армией. А я тренировался с местными, поднимая свой уровень как бойца. Все, дядя Магнус, заходите! Промчалась мимо меня с воплем Эльма, закутанная в полотенце с ног до головы. Закономерно поскользнувшись, она вознамерилась прервать свою юную жизнь ударом лба об угол невысокого столика, но была мной спасена и демократично облаяна. Совершив акт спасения и воспитания, я пошел в ванную комнату, громогласно ругаясь для укрепления воспитательного эффекта и успокоения нервной системы. И зеркало на меня смотрел худой невысокий индивидуум с выпирающими ребрами и впалым животом. Короткий ежик белых слегка желтоватых волос, опять же белая почти до прозрачности кожи, Рост чуть менее 160 сантиметров. Внешне я был похож на высокого гнома, которому не повезло родиться с длинными ногами и короткими руками, либо на низкого человека правильных пропорций. Изначально бог из машины создавал меня гномом, но то, кем я являлся сейчас, заставляло относиться к исходнику со скепсисом. Единственных два точных вывода, что можно было сделать из моей внешности, заключались в том, что я был умеренно худым и невероятно красивым с точки зрения некоторых эльфиек. Последнее, к несчастью, было их мнением, выраженным Не в постели, как полагается, а совсем наоборот, в стоячем положении и с искренним возмущением. Но это мелочи. Главное – крылось внутри. Правильно говорят, что в человеке важнее всего душа, а не оболочка. В моем случае душа, да и само тело с требухой, было снабжено контрольным интерфейсом неверящего Бога, а также огромным потенциалом к развитию. Я куда сильнее, быстрее и сообразительнее, чем можно было бы предположить, глядя со стороны на худого коротышку. Правда, в любой бочке есть ложка дегтя, в зависимости, налит был в нее мед или нет. В моем случае изначальной ложкой был внешний контроль со стороны Бога, сменившийся в ходе безумного эксперимента, приживленный энергетической частью от плотоядной твари. Теперь я частично был этой и самой тварью, от чего окружающие меня жители Куата были тоже не в восторге. Сложным бедолагам, привыкшим держать каменное лицо, общаться с тем, кто видит их страх и агрессию, даже сквозь стены и на любом расстоянии. Характеристика. Имя. Магнус Крикс. Раса. Гном. Прогресс. 1%. Класс. Боец. Уровень. 23%. Триады. Триада Воина – 10, триада Плута – 13, триада Мага – 9, триада Вождя – 16, очки развития – 3. Таланты. Ясный взор, чувство агрессии, плотоядный. Особенности. Эксперт пересеченной местности, эксперт холодного оружия, эксперт огнестрельного оружия, эксперт скрытного перемещения. Способности. Боевой режим, поглощение. Недостатки. Врожденная худоба. Внутренний интерфейс показывал довольно оптимистичную картинку. Четыре месяца крайне интенсивных тренировок с местными бойцами принесли мне массу Полезного. Прогресс за столь короткий срок заставил бы оперхнуться даже моего незабвенного первого инструктора в этом мире. Младший воевода Хайор Кранц разбил бы свою любимую курительную колбу, а затем уволился бы из лагеря Крозендрейк, где и преподавал основу местной жизни новоиспеченным кидом. За прошедшее время произошло несколько изменений в отображении талантов, особенностей и способностей. Как я понял, эти трансформации показывали мне о налаживании диалога между разными частями моего организма, в итоге продемонстрировав вполне логичную картину. Так как функционал всего моего богатства не изменился – особо переживать было не о чем. Хитрость, позволявшая мне тренироваться с полной отдачей по 15 часов в сутки, называлась лайшасу. и получерви-полузмеи, местные спасители-вредители, уничтожающие насекомых тысячи и ползующие вокруг в великом множестве. Местные рассматривали этих гадючек как мясо для бедных. Ну а мне они идеально зашли для экстренного восстановления сил посредством таланта поглощения. Утянутая в пасть живая макаронина с откусываемой впоследствии головой позволяла полноценно выкладываться целый час. Именно на такой своеобразной подпитке я и смог заработать целых три экспертных особенности. Что же насчет годливости от пожирания живой плоти? Так ее просто не было. Меня похищали, брали в плен, вешали, стреляли, резали и подвергали экспериментам. Под конец путешествия пришлось столкнуться со своими собратьями кидами почти в прямом противостоянии. И каждый из них продемонстрировал мне, что способен на то, о чем я могу лишь мечтать. Одного орка на моих глазах безуспешно расстреливали из ружей автоматов, пока его противники буквально не кончились. Другая же кида, получив по шее и потеряв руку, сохранила в себе силы преследовать меня пешком в течение нескольких суток, а затем взять в плен. Моя регенерация и восстановление энергии за счет поглощаемой живой плоти и слова доброго не стоит рядом с возможностями высокоуровневых должников. Сильная черта Магнуса Крикса в том, что он красив, то есть отсутствует совершенно, в лучшем случае. Разумные в этом мире активно не любили тех, кто пытается проехаться им по мозгам. Силачи, ловкачи, умники – это одно, а вот мы, харизматы, совершенно другое. Наверное, мы задумывались богом из машины как лидеры те, кто сможет объединить разумных, вести их за собой против тварей с Ихором, но, увы, отношения между творениями неверящего бога и обычными смертными заставляли желать лучшего. Харизматы остались не у дел, но по-прежнему штамповались в храмах Деуса, проживая короткие и чаще всего очень печальные жизни. А вот я попробую по-другому. Вообще, я планировал пробыть в Куатре год, а то и больше, но местные оказались совершенно недружелюбными эльфами. Будучи яростными ксенофобами сами по себе, они с трудом мирились с соседствующими с Куатре племенами точно таких же эльфов, как и они сами, А уж другие расы воспринимали как ошибку природы, чье место в сухих строчках истории. Вроде 2150 год отряд клана Маун освободил острова Куху и Малавия, отпортивших там воздух выродков. К этим самым подлежащему уничтожению выродкам доблестные Куатранцы относили всех, кто не они. Громко уповая на древние родословные и чистоту крови, как минимум в прошлом, когда их предки оставили Эласту строго за эльфами, перебив к чертовой бабушке всех остальных. Современная история, в которой люди, орки, гномы, гоблины и другие эльфы пришли уже убирать их, куатранцев, казалось последним упиющим богохульством и попранием всего, что свято. Надо ли говорить, что я при каждой удобной возможности демонстрировал местным джигитам превосходство организма в божественной сборке, над их криво сляпанной каким-то куатранцем и куатранкой плотью? Собирайся, мелкая. Трубно возвал я, мелкая. Я чист, тут же отозвалась Эльма, красуясь застрявшим на голове свитером. Оставалось лишь вздохнуть, да помочь девчонке одолеть коварный предмет одежды. Еще одна моя головная боль найти приемную семью девочки-человеку здесь? Нет шансов. Людей тут мало, в основном их держат как выращенных в младенчества слуг для общения с представителями Союза равных. Ни о каком будущем в таком случае говорить не приходится. Мы к Хариону, поинтересовалась Милюзга, хватая с тумбочки два своих пистолета. На карусе. Оба ответа утвердительные, нахлобучил я и на голову шляпу. Вперед! Кроме совершенно бесстыднейшего грабежа местных аборигенов на дикую уйму боеприпасов, позволявшую мне взять эксперта огнестрельного оружия, я оказался гордым владельцем котенка шкрасса подаренного мне неким замечательным индивидуумом по имени Жарис Скарс. Спустя 4 месяца выкармливания, выхаживания и бесхитростных тренировок я получил полноценное издовое животное, как я надеялся. На самом деле нет. Карус встретил нас недовольным протяжным шипением, тут же начав тыкаться своей огромной манульей-мордой в поисках чего-нибудь вкусного. Причем этого самого вкусного ему предполагалось хотя бы 2-3 килограмма, дабы меховое чудовище смогло бы оценить подношение. Шкрас, несмотря на свою выпиющую молодость, был велик, чрезвычайно мохнат и без меры прожорлив, частенько отказываясь поднимать свой зад без взятки. Зато он обладал парой внушительных преимуществ. Подчинялся только мне, а заодно был куда менее миролюбив, чем его обычные родственники. Одному из умников клана Карс лет 10 назад пришла в голову А что будет, если мы возьмем мирных и искусственно созданных кошек, да и поселим в дикую местность? А то, понимаешь, эти химеры такие большие и страшные, а все, что по сути могут, так это бегать по прямой, отращивать шерсть, дожрать жрать три горла раз в две недели непорядок. Ну и воплотил этот умник своей идеи на практике, поселив несколько сотен совершенно неприспособленных к самостоятельной жизни шкрасов в дикую местность. Карус был наиболее вменяемым результатом этого довольно прямолинейного эксперимента по встраиванию манулов в экосистему, но его вменяемость была совершенно недостаточной, за что он и достался некоему. Гному на бедность. Проще говоря, шкрасы, как химеры, были именно транспортом, неприхотливым, чрезвычайно покладистым, выносливым. Однако, будучи голодными, коты зверели, быстро и решительно определяя все живое в свой рацион, набивали брюха, а затем спались чистой совестью. Созданные как симбионты с цивилизацией, способные их регулярно удовлетворять молоком и мясом, шкрасы совершенно никоим образом не предназначались для самостоятельной жизни. Но благодаря набору генов от предков и собственным статям, вполне смогли устроиться, заметно потеряв в кротости и толерантности. Провал смел малого начинания был в том, что котята от одичавших манулов чаще всего полностью утрачивали полезнейшие свойства породы. Они начинали питаться ежедневно, что делало их совершенно непригодными для езды на хоть сколько-нибудь большие расстояния. В общем, Карусу легко было счесть полудиким, хотя лично я и Эльма считали его просто хитрожопым. В очередной раз, привычно пригрозив пушистому гиганту, что построил у него на спине дом, в котором буду жить долго и счастливо, я заставил кота подняться для оседлывания. Эльма тем временем суетилась в передней части манула, пытаясь избежать ленивых тычков огромной лапой. лап мной крас хоть как-то считался, то сероволосую малышку воспринимал то ли мышью, то ли запасом пищи на самый крайний случай. Дядя Магнус, а зачем мы поедем драться с чудовищем? Тут же озадачил меня вопросом непрекаянное дитя, залезшее на сопящего манула и уцепившееся мне за пояс. Мне сложно объяснить, Эльма, протянул я, направляя Карлсу на дорогу. Скажем так, помнишь, как тебя хотели украсть? Да, тут же скуксилась девочка, которую я отбил у неизвестных похитителей, буквально на третий день пребывания в Аркуате. Тут же подоспевшая стража города не дала даже посмотреть на лица у замаскированных бандюк, но от кого они были, я узнал довольно быстро. «А когда нам дом подожгли?» — продолжал оптимистично я. «Да», — уже почти прошепела малютка, злобно ерзая сзади. «А когда в тебя камнем кинули?» «Помню». Невинный 12-летней девочки приобрел кровожадные нотки. Вот чудище тем нехорошим людям и принадлежит, смутно обозначила перспективы. Имеют они с него прибыль и влияние, чем бессовестно пользуются. А мы чудовище убьем, а сами уедем отсюда, злобно хихикая. А почему его, а не их самих, потребовав социальной справедливости похищенный, подоженный и ударенный камнем ребенок, довольно успешно овладевший небольшими, но очень злыми дамскими пистолетиками. Потому что их слишком много, посетовал я, сражаясь с Карусом за право выбирать, в какую сторону поворачивать. Коту больше нравилась дорога, по которой место простолюдин гнал маленькую атару животных, напоминающих бегемотиков. Убедив Краса в том, что музыку заказывает хозяин, я продолжил. Мы можем лишь сделать гадость Эльма, правда очень большую, или просто уехать. Тогда гадость. Вердикт девочки был бескомпромиссен. Я уже пару недель как опасался, не стала ли она слишком самостоятельной для жизни на какой-нибудь ферме. Уж больно местное общество хорошо поднимает стрессоустойчивость, а авторитетом становится лишь тот, кого нельзя пристрелить. Какой-нибудь добрый фермер, пожелавший приютить сероглазую малютку, уже не имел шансов стать для нее авторитетом. Заметана. С этими словами я слегка щелкнул поводьями, ускоряя колоссального мохнатого котенка, вновь завертевшего башкой в поисках приключений.